Глава третья. Похождение в доме и на крыше. Паддингтон вздрогнул, проснулся, сел в постели и протер глаза. Сначала он никак не мог сообразить, где находится, но, мало-помалу, наталкиваясь взглядом на знакомые предметы, понял, что лежит в своей собственной кроватке. В окно вовсю светило солнышко. Паддингтон зажмурился и улегся поудобнее, изложив лапы за голову и задумчиво глядя в потолок. Что именно его разбудило, так и осталось загадкой. Но Падзингтон был страшно рад, что проснулся, потому что ему приснился ужасно скверный сон про большую банку его любимого мармелада. Во сне он пытался открыть эту самую банку, но она оказалась закупорена на редкость плотно. И ничего не помогало. Лучший консервный нож миссис Бёрд сломался пополам, а при попытке зажать банку в дверях дверь свалилась на пол. Даже молоток мистера Брауна не помог. После нескольких сильных ударов Он сорвался с рукоятки разбил окно гостиной. Кто знает, какие еще несчастья могли бы приключиться. И проснись он вовремя. Падингтон облегченно вздохнул, сонул лапу в банку с мармеладом, чтобы окончательно удостовериться, что все в порядке, и снова закрыл глаза. В доме стояла непривычная тишина, потому что медвежонок остался в нем один-одинешенек. Утром джонтон и Джуди совершенно неожиданно получили приглашение на праздничное чаепитие. А миссис Браун и миссис Бёрд письмо с просьбой навестить престарелую тетушку, которая жила на другом конце Лондона. Строго говоря, и Паддингтон оказался дома совершенно случайно, потому что мистер Браун попросил его отнести книги в библиотеку, а заодно посмотреть в справочном отделе всякую всячину по длинному длинному списку. Вот из-за этого списка все и случилось. После обеда Паддингтон унес его к себе в комнату, чтобы как следует изучить, и сам не заметил, как заснул. Теперь уже трудно было сказать, что его усыпило. Очень плотный обед с двумя порциями сытного сдобного пудинга, или полуденная жара, или то и другое, вместе, но как бы там ни было, он проспал довольно долго, и теперь где-то вдалеке часы отбивали три. И вдруг, когда затих бой часов, Падингтон подскочил, сел в кровати и круглыми глазами уставился в потолок. Неужели и это ему снится? Нет, он отчетливо слышал, как прямо над головой кто-то тихонько скребется. Звук возник возле двери, переместился в другой конец комнаты, прозвучал у окна, замер, а потом все повторилось в обратном порядке. Падзингтон не верил своим ушам. А когда наступивший был тишину, нарушили удары молотка, у него чуть глаза не вылезли на затылок. Ущепнув себя Резика-2, чтобы удостовериться, что это не сон, медвежонок вскочил с кровати и отправился на разведку. Прежде всего он распахнул окно, но там его ждала новая неожиданность. С крыши свешивалась черная змеевидная кишка. Она поплясала в воздухе и рывком втянулась наверх. Паддингтон проворно отскочил на середину комнаты, а потом схватил шляпу, чемодан и выбежал вон, захлопнув за собой дверь. После такого кошмарного сна и не менее кошмарного пробуждения он готов был увидеть что угодно, но только не то, что ждало его на лестничной площадке. Он едва удержался, чтобы не удрать обратно в комнату. Он увидел приставную лесенку, которой после обеда здесь и в помине не было. Прислонена она была к люку в потолке, ведущему на чердак. И что уж совсем неприятно, крышка люка оказалась открыта настежь. Падзингтон был медведь неробкого десятка, но ему потребовалось несколько минут, чтобы собрать все свое мужество. Он поглубже нахлобучил шляпу, поставил поближе чемодан, на ну, всякий пожарный случай, и осторожно начал карабкаться вверх. На последней ступеньке, откуда было видно, что происходит на чердаке, подтвердились самые худшие его опасения. Он увидел злодея в голубом комбинезоне и фетровой шляпе с фонариком в одной руке, с чем-то вроде длинного ножа в другой, который крался по чердачным балкам. Несколько секунд Патингтон наблюдал за злодеем, затаив дыхание, и, наконец, сообразил, что делать. Осторожно протянув лапу, Он нащупал в темноте ручку, захлопнул люк, поплотнее закрыл задвижку и кубарем скатился вниз. Безопасность. На крыше тут же поднялась кутерьма. Оттуда послышались вопли, топот, а потом кто-то отчаянно забарабанил в крышку люка. Но Падзингтон был уже далеко. К шуму, долетавшему с чердака, прибавился хлопок входной двери, и медвежонок быстро зашагал по улице. Его мордочке было очень решительное выражение. Мол того, что ему приснился дурной сон, на его произошли еще куда более страшные вещи, и он решил, что самое время звать на помощь. Повернув за угол раз другой, Паддингтон наконец-то добрался до своей цели. Это был внушительный старинный дом, стоявший в сторонке. Почти все окна были забраны решетками, а над крыльцом висела голубая лампочка с надписью «Полиция». Паддингтон поднялся на крыльцо, вошел внутрь и остановился. Перед ним оказалось сразу несколько дверей и он никак не мог решить, какая лучше. Наконец он выбрал ту, что была справа, большую и коричневую. Она казалась самой внушительной, а Пазингтон твердо верил, что чем главнее начальник, тем скорее придет помощь. Он постучал и принялся ждать, прижав ухо к замочной скважине. Наконец теплый голос проговорил «Войдите!» и медвежонок вошел. В комнате у окна стоял стол, за которым сидел один единственный полицейский. Он бросил на Паддингтона недовольный взгляд. «Вам не сюда», — буркнул он. «Ход для правонарушителей с другой стороны». я правонарушителей?» — возмутился Паддингтон, пронзив полицейского суровым взглядом. «Я не правонарушитель, я медведь!» Полицейский так и подскочил. «Ох, простите, пожалуйста», — извинился он. «В этих потемках чего разбери. Я был принял вас за волосатого вилля «За волосатого Вилли?» — повторил Падингтон, не веря своим ушам. «Мы его между собой зовем Портобельский Пронера», — доверительно сообщил полицейский. «Последнее время от него спасу нет. пользуется тем, что мал ростом и влезает в окна, пока хозяев нет дома». Пристальный суровый взгляд медвежонка заставил его переменить тему. э э чем могу быть полезен?» «Мне срочно нужна лупа» заявил Пазингтон, ставя на пол чемодан. «Лупа!» — поразился полицейский. «Боюсь, дружище, только в детективных романах сыщики ходят с лупами. Если хотите, в лаборатории наверняка найдется микроскоп». «На дверях написано, что это у вас», — настаивал Пазингтон. «Там табличка висит». Полицейский наморщил лоб и вдруг сообразил. «А, -а ясно», — сказал он. «Не лу а луп. Так это же совсем другое дело. Луп значит лондонская уголовная полиция, то есть мы занимаемся всякими преступниками». «Пусть так», — не сдавался Падзингтон. «Видите ли, к мистеру Брауну на крышу залез преступник, и им срочно надо заняться». «К мистеру Брауну на крышу залез преступник», — оживился полицейский. Он взял блокнот, карандаш и тщательно записал рассказ «Медвежонка». «Здорово сработано, Мишка!» — похвалил он, дослушав до конца. «Там нечасто удается взять мошенника с поличным. Сейчас высылаю оперативную группу». С этими словами он нажал кнопку на столе, и в ту же секунду весь полицейский участок загудел, как в тревожной улей. Падзингтон едва успел поправить шляпу и подцепить чемодан, как его подхватили, вывели во двор, и запихали в огромную черную машину. Машина тронулась и понеслась в сторону Виндзорского сада. Паддингтон с важным видом сидел на заднем сиденье. Он еще никогда не ездил в полицейской машине, и это оказалось страшно интересно. Они мчались бешеной скоростью даже не остановились на красный свет, потому что постовой специально для них задержал движение. «Приехали, Мишка», — сказал полицейский, когда машина взвизгнула тормозами у дома Браунов. «Показывай дорогу, только осторожно, если у него нож, надо быть начеку чеку». Паддингтон проразмыслил и вежливо приподнял шляпу. «После вас», — сказал он и пропустил полицейского вперед. Он справедливо полагал, что на сегодня с него приключений хватит. А кроме того, ему не терпелось проверить, цел ли его запас мармелада. «Как?» — скричал полицейский, глядя сверху вниз на злодея в синем комбинезоне. «Вы хотите сказать, что все это время устанавливали телевизионную антенну?» «Ну да», — подтвердил злодей. «Если вам нужны доказательства, вот письмо от мистера Брауна. Он-то и дал мне ключ. Сказал, что услал из дома свое семейство, чтобы я мог все тут спокойно подготовить. Он хотел их удивить, поэтому и подстроил так, чтобы они ничего заранее не знали». Телевизионный мастер перевел дух и протянул полицейскому визитную карточку. «Хиггинс меня зовут, из фирмы Тип-Топ-Телли. Если когда зашалит телевизор, звоните». «Тип-Топ-Телли?» — повторил полицейский, негодующий, глядя на карточку, а потом обернулся к Паддингтону. «Ты, медведь, кажется, сказал, что у него был нож». «Это не нож», — поправил мистер хигинс «Это отвертка». «Отвертка?» — вскричал Паддингтон, окончательно расстроившись. «Ну да», — бодро проговорил мистер Хиггинс, доставая инструмент из кармана. «Я ее всегда с собой ношу, если надо чего подкрутить в старом телевизоре, без нее как без рук». «Я вам вот что скажу», — продолжал он, указывая на здоровенную коробку, задвинутую в угол столовой. «У меня почти все готово, осталось подсоединить антенну. А потом, если наш косолапый друг не возражает, мы минутку передохнем и выпьем чая. За чашкой хорошего чая легче договориться». Мистер Хиггинс лукаво подмигнул медвежонку и добавил. «А если показывает детектив, попробуем угадать, кто преступник». Один из полицейских издал какое-то странное шипение, и Паддингтон поспешил убраться на кухню. Ему совсем не понравилось лицо полицейского, которое вдруг стало густо-малиновым. Впрочем, когда несколько минут спустя он возвратился, сгибаясь пополам под тяжестью подноса, уставленного чашками и блюдечками, да еще и увенчанного полной тарелкой свежих булочек, Даже полицейские заметно повеселели. Не прошло и пяти минут, как стены дома задрожали от хохота. Каждый вспоминал свою роль в этом забавном приключении. Мистер Хиггин скрутил разные ручки, настраивая телевизор, и заодно объяснял, для чего какая нужна, а между делом потешал публику смешными историями, которые случались с ним на работе. Словом, они так весело провели время, что даже огорчились, когда пришла пора расставаться. «Я только что продал еще два телевизора» шепнул мистер Хиггинс, кивая вслед полицейским. «Так что, если понадобится, зови меня, не стесняйся услуг за услугу». «Большое спасибо, мистер хигинс от души поблагодарил медвежонок. Проводив гостей, он запер входную дверь и вовсю прыть помчался в столовую. «Как здорово, что тайна загадочных шагов на крыше!» — разъяснилась Теперь ему не терпелось попробовать новый телевизор, пока остальных нет дома. падингтон поскорее задернул занавески и удобно устроился в кресле. Он очень любил смотреть телевизор, который стоял в витрине одного из магазинов на улице Порто Белла. Но управляющий частенько бронил его за то, что во время ковбойских фильмов он дышит на стекло. Так что это ни в какое сравнение не шло с тем, чтобы смотреть телепрограммы дома, в покое и уюте. Паддингтон посмотрел мультфильмы, крикет, музыкальную программу, документальный фильм про птиц. И ему уже понемногу стал надоедать. Он съел между делом еще одну булочку и занялся брошюркой, которую оставил мистер Хиггинс. Брошюрка называлась «Как правильно пользоваться телевизором». Она почти вся состояла из непонятных рисунков, напоминающих схему метро. Они показывали, как телевизор устроен внутри. Кроме того, была отдельная голова, где говорилось, как настраивать телевизор и зачем нужна каждая ручка. Некоторое время Падзингтон сидел перед зеркалом и крутил вправо и влево ручку яркость — меняя картинку на разные лады. Ручек было очень много. Пробуя их по очереди, Падзингтон совсем забылся и был ужасно удивлен, когда часы в столовой пробили шесть. А когда он, торопясь, поворачивал все ручки на место, случилась непредвиденная неприятность. Только что по экрану вовсю прыть скакал ковбой на белой лошади, преследуя чернобородого злодея. Как вдруг в телевизоре что-то щелкнуло, прямо на глазах у изумленного медвежонка картинка начала уменьшаться — и превратилась, в конце концов, в крошечную светящуюся точку. Несколько минут Падзингтон с тайной надеждой смотрел на экран в театральный бинокль, но точка становилась все меньше и меньше. Падзингтон зажег спичку, но это не помогло. Пока он бегал на кухню за коробком, точка пропала окончательно. Падзингтон понуро стоял перед мертвым телевизором. Хотя мистер Браун и старался как можно сильнее удивить свое семейство, Паддингтон опасался, что теперь когда они вернутся и обнаружит что телевизор не работает. Удивление будет даже через край. Медвежонок тяжело вздохнул. «Ой, мамочки!» — сказал он, никому не обращаясь. «Опять я попал в переделку!» «Ничего не понимаю». недоумевал мистер Браун, выходя из столовой. Мистер Хиггинс дал мне клятвенное обещание, что к нашему возвращению все будет готово. «Не огорчайся, Генри!» Утешала его миссис Браун, заглядывая вместе с остальными в открытую дверь. Мы, честное слово, очень удивились, а телевизор мистер Хиггин скоро наладит. «Ну и ну», — протянул Джонатан. «Похоже, ему пришлось немало повозиться. Смотрите, сколько всего на полу». «Шторы сдвигать не стоит, поужинаем на кухне», — решила миссис Браун, окинув комнату взглядом. А всю довалялись какие-то проволочки, железки, а на диване лежали в ряд несколько телевизионных ламп и кинескоп. Миссис Бёрд озадаченно покрутила головой. «Мне послышалось, вы сказали, что он не работает», — заметила она. «Куда там?» — махнул рукой мистер Браун. «Но там на экране что-то движется», — уверяла миссис Бёрд. «Поглядите получше». Несмотря на полумрак, Брауны уставились в телевизор. Вопреки всякой логике, миссис Бёрд оказалась права. «На экране явно что-то двигалось». «Похоже, зверь какой-то», — сказала миссис Браун. «Наверное, передачи про животных их часто показывают». Джонатан, который стоял ближе всех к экрану, вдруг схватил сестру за руку. Его глаза, привыкнув к темноте, различили хорошо знакомый нос, который изнутри прижимался к стеклу. «Полундра», — прошептал он. «Это не передача, это падингтон Наверное, он застрял внутри». «Что? Что там?» — заинтересовался мистер Браун, доставая очки. «Эй, кто-нибудь, зажгите свет. Дайте-ка, и я погляжу». Из телевизора долетел приглушенный вопль. Джонатан и Джуди дружно шагнули вперед, заслонив от мистера Брауна экран. «Пап, а может, лучше позвонить мистеру Хиггинсу?» — предложила Джуди. «Он скорее разберется, что к чему». «Давай мы за ним сбегаем», — вызвался Джонатан. «Одна нога здесь, другая там». «Да, пойдем-ка отсюда, Генри», — поддержала миссис Браун. «Лучше уж оставить все как есть. Мало ли чего можно ждать от этой штуки?» Мистер Браун довольно неохотно позволил увести себя из комнаты. Джонатан и Джуди шли за ним по пятам. Последняя столовую покинула миссис Бёрд. Уже взявшись за дверную ручку, она обвела комнату долгим взглядом и громко проговорила. «Между прочим, телевизор весь заляпан мармеладом. На месте одного моего знакомого медведя я бы его как следует вытерла к приходу мистера Хиггинса». «А то и кто может обо всем и догадаться». Хотя миссис Бёрд частенько ругала Падингтона за его проделки, она прекрасно помнила, что слово «серебро» о молчании золота, особенно когда дело касается такой сложной штуки, как телевизор. Если мистер Хиггинс удивился, что ему так быстро представился случай отплатить услугу за услугу, мысль свои он оставил при себе. Только когда миссис Бёрд рассказала ему что-то по секрету, он отвел медвежонка в сторону — и долго объяснял, насколько опасно снимать крышку с телевизора, если не знаешь, как он устроен. «Вам повезло, мистер Браун, что медвежья лапа под природостным снабжены хорошей изоляцией», сказала на прощание. «Иначе, боюсь, мы бы тут с вами не разговаривали». Пазингтон стал извиняться за беспокойство. «Да что там пустяки», — беспечно махнул рукой мистер хигинс «Вот, правда, отвертка немного мармеладом запачкалась. Ну да он, думаю, отмоется». «Отмоется, всегда отмывается», — тоном знатока подтвердила миссис Бёрд, провожая мастера к дверям. Когда Брауны собрались в столовой на свой первый телевизионный вечер, один из членов семьи тщательно выбрал местечко как можно дальше от экрана. Хотя мистер Хиггин крепко накрепко привинтил крышку, падингтон решил, что лучше не рисковать. «Между прочим», — вспомнил вдруг мистер Браун, когда миссис Бёрд внесла поднос, чтобы они могли перекусить перед сном. Я так и не понял, что мы тогда видели на экране. Просто загадка. «Наверное, помех какую-нибудь», — серьезным тоном отозвалась миссис Бёрд. «Но я почему-то уверена, что больше таких не будет. А ты, Паддингтон». При этих словах все взоры обратились к медвежонку. Но он предусмотрительно спрятал мордочку за большой чашкой какао и только кивнул в ответ. Ему не надо было притворяться, что он устал. Если бы не душистый пар, его глаза давно бы уже закрылись. И все-таки то, как торчали из-за чашки его черные уши, говорило, что миссис Берт попала в самую точку. По крайней мере, одной помехи брауны еще долго не увидят в своем телевизоре.